Глава 44 Не прошло и часа после ухода Фицпирса, как Грейс почувствовала недомогание. На другой день она не вышла из комнаты, позвали старого доктора Джонса, и он высказал несколько предположительных диагнозов. Среди прочего, Грейс услыхала о тифозной лихорадке и сразу все поняла. Однажды, когда она все еще лежала в постели, мучаясь сильнейшей головной болью и думая о том, что верно пришел и ее час, и она вскоре последует за тем, с кем так недавно рассталась, в комнату тихонько вошла бабушка Оливер и, протянув ей, что-то сказала. «А «Вам это нужно, госпожа? Я нашла на столике. Думаю, Марти оставила. Она приходила сегодня утром». Грейс. Перевела воспаленный взгляд на протягиваемый бабушкой предмет. Это был тот самый пузырек, который Фитспирс составил тогда в хижине, посоветовав ей выпить из него несколько капель, чтобы уберечься от болезни, унесшей Уинтерборна. Теперь она внимательно рассмотрела пузырек. Лекарство было коричневого цвета с итальянской надписью на ярлычке. Он, вероятно, купил его во время странствий за границей. Грейс, немного знавшая по-итальянски, поняла, что это жаропонижающее средство, стимулирующее сердечную деятельность. Отец, мачеха, все домашние так хотели ее выздоровления, что она решилась, каков бы ни был риск, отведать этого зелья. Принесли рюмку с водой, и Грейс отсчитала несколько капель. Хотя мгновенного выздоровления не последовало, но действие этого лекарства оказалось очень эффективным. Уже через час уменьшился жар, Грейс почувствовала себя лучше, спокойнее, стала замечать окружающее, нервное возбуждение почти улеглось, мрачные мысли отлетели. Грейс приняла еще несколько капель. С этой минуты лихорадка пошла на убыль и скоро совсем угасла, как залитый водой пожар. «Какой он умный!» — подумала с сожалением Грейс. «Будь он так же тверд в принципах, как и умен, сколько добрых дел мог бы сделать? Он спас мою никчемную жизнь, но не знает об этом, и ему нет дела, пила я лекарство или нет. И я никогда не скажу ему. Возможно, кичай своим искусством, он хотел доказать мне». Какая великая сила в его руках и какое я в сравнении с ним ничтожество. Так пророк я доказал вызванным с неба огнем истиной своего Бога. Полностью оправившись от побежденной заморским зельем болезни, Грейс немедленно пошла к Марте Саут. Весь интерес ее жизни опять сосредоточился на воспоминании о потерянном навсегда Уинтерборне. «Марти», — сказала она девушке, — «мы обе любили его, а значит, должны вместе пойти к нему на могилу». Церковь Большого Хинтука стояла на пригорке за деревней, и туда можно было дойти тропинками, минуя деревенскую улицу. В сумерки одного из последних сентябрьских дней Грейс и Марти отправились туда. Они шли, выбирая окольные тропки, и по большей части пребываю в молчании, занятой собственными мыслями. У Грейс помимо общего с Марти горя было свое. Ее мучило сознание, что своим необдуманным шагом она сама погубила Джайлса. Грейс пыталась убедить себя, что болезнь все равно сделала бы свое дело, даже если бы она и не поселилась у него в доме. Иногда ей удавалось это, но чаще нет. Они стояли у могилы, и хотя солнце уже село, им было далеко видно окрест, а взгляд их скользил по долине Черного Вереска, куда в это время года Джайлз обычно отправлялся вместе со своим сидоровым прессом. Сознание того, что Джайлз и живой был для нее потерян, несколько смягчало для Грейса горечь утраты, но и для Марти он был недосягаем живой, Так что разлука ни той ни другой не была в внове, они и при жизни его были разлучены с ним. Чем больше Грейс думала, тем больше убеждалась, как ей не было горько, что она никогда не понимала Джайлса, так как понимала его Марти. Марти Саут, одна из всех женщин Хинтока, да и не только Хинтока, а всего света, действительно приблизилась к тому тончайшему идеальному пониманию природы, какое отличало Джайлса изо всех людей. В этом отношении она была достойной ему парой, а можно сказать, второй его половиной. Мысли ее и чувства никогда бы не вступили в противоречие с тем, что думал и чувствовал он. Безразлично смотрели поселяне, проходя мимо на чудесный мир стволов и листьев, именуемый Хинтакским лесом. И только эти двое, Марти и Чайлз, видели этот чудесный мир во всем его великолепии. Они владели его сокровенными тайнами, читали, как по книге его иероглифы, звуки и образы ночи, ветра, бури, зимы, обитавшие в его зарослях и полные для грейс таинственного, даже мистического смысла, были для них заурядными явлениями чьи законы возникновения и развития они давно постигли. Они вместе сажали эти кусты и деревья, вместе валили их. Все отдельные знаки и символы природы, напоминавшие порознь темное руническое письмо, обнаруживали их взору строгий, полный значения порядок. Когда тонкий побег в чищобе случайно задевал их по лицу, По цвету его они безошибочно узнавали, какому виду принадлежит несучий его куст. По шуму ветра в листве они угадывали название даже самого далекого дерева. По одному взгляду, брошенному на кору, одевавшую ствол, они могли безошибочно сказать ли сердцевина или начинает гнить», а по виду самых верхних ветвей знали, каких слоев почвы достигают корни. Глазами режиссера, а не зрителя, смотрели они на представление, разыгрываемое в лесу природой из месяца в месяц. Он должен был стать твоим мужем, Марти, и больше ничем, убежденно проговорила Грейс после долгого молчания. Марти покачала головой. За все время, которое мы провели вместе в лесу, сказала она, о чем только мы не говорили но о любви — никогда. Зато вы говорили на одном языке, на языке леса, цветов и яблок, и никто не знал его лучше вас, даже мой отец. Грейс, беседуя с Марти, изливала свою печаль, но самая горькая печаль, которой не ведала Марти, неизбывно пребывала в ее душе. Если бы она знала наверняка, что Джайлса унесла в могилу Единственно простуда, схваченная им в те ненастные ночи, то раскаяние и муки совести свели бы ее с ума. Она убеждала себя, что простуда лишь ускорила то, что должно было случиться неотвратимо. Но как было бы хорошо, если бы вины ее вовсе не было? Существовал только один человек, который мог бы рассеять сомнения, Грейс. Этим человеком был ее муж. Но заговорить с ним об этом значило сообщить ему такие подробности, которые представили бы в истинном свете ее отношения с Уинтерборном последние три-четыре дня перед его смертью. А этого ей не хотелось. Она почла бы за слабость отказ от своего первого героического признания. Грейс ни минуты не сомневалась, что Фитспирс поверит ей если она расскажет ему, как в действительности обстояло дело, но, решись она на это сейчас, он расценит ее слова как объявление перемирия, а в теперешнем состоянии духа она не могла и думать об этом. После всего, что было сказано до сих пор о Фицпирсе, вряд ли у кого вызовет удивление тот факт, что теперь, когда поведала ему о своем падении, Грейс вдруг пробудила в нем страстный и жгучий интерес, тогда как и верностью она только раздражала его и не могла удержать от греха падения. Он признался себе, что никогда, видно, не понимал до конца ее пылкий характер. Во всяком случае, ему и в голову не могло прийти, что она способна на такую месть. И хотя он с прискорбием отнесся к случившемуся винил не Грейс, а только самого себя, и в своей униженности теперь думал о жене не иначе, как с восхищением. Фиспирс жил в Эксбери, и эти два месяца, проведенные вдали от Грейс, были месяцами беспросветного отчаяния. Грейс же, если бы знала о его состоянии, нашла бы, что человек, причинивший ей столько зла, заслуженно несет эту суровую кару. Оно вдруг надежда, точный луч света, загорелась для Фитспирса. Что если Грейс, подумал он, сказала тогда неправду? Разве не может женщина, являющая собой воплощенную невинность, но оскорбленная изменой, признаться в том, в чем призналась Грейс, ради того только, чтобы уязвить неверного мужа? Знание женской души подсказало ему – что женщина часто решается на подобное признание, не имея понятия, как сильно оно ранит. Так и греясь дитя во всем, что касалось чувств, могла сказать ослепленное горем все, что угодно. Наконец, не в силах дольше терпеть душевную муку, фицпирс отважился предпринять невеселое путешествие в Малый Хинток и, как потерянный, бродил по местам, где пережил самые чистые самые светлые минуты своей жизни. Вечер был теплый, и Фицпирс долго ходил по лесу, обступившему со всех сторон усадьбу Мелбери, прячась от людей, как преступник. Дорога, по которой он возвращался домой, проходила мимо домика Марти Саут. В окошке, как всегда, неприкрытом ставнями, горел огонек свечи, и Фицпирс увидел Марти, как видел ее прежде сотни раз. Она чистила садовый инвентарь, и хотя ему не хотелось выдавать своего присутствия, он не утерпел и, окликнув Марти в полуоткрытую дверь, спросил, «А для чего это ты так стараешься?» «Чтобы блестело», — ответила девушка и, подумав немного, прибавила, «Это не мой инвентарь». Фисперс теперь и сам видел это. Лопата была огромная и тяжелая, а садовые ножницы она могла держать только обеими руками. Поскольку лопата была начищена так, что блестела, как серебряная, не оставалось сомнений, она, как и ножницы, была собственностью у Интерборна. Для верности он спросил Марти об этом, и так и внула, прибавив, «Я буду хранить их. Сидоровую мельницу и пресс сказали, продаду с молотка». «А мне их так жалко!» «Я дам тебе денег, и ты купишь», — сказал Фитспирс, «в благодарность за услугу, которую ты мне оказала однажды». Фитспирс взглянул на успевшую отрасти темно-рыжую косу Марти. «О, Марти, твои локоны — твое письмо. И все-таки ты хорошо сделала», — прибавил он задумчиво. Так между Фицпирсом и Марти родилась дружба, какой раньше между ними никогда не было. Марти было неловко говорить в письме о том, почему она решилась написать его, и она только поблагодарила Фицпирса за доброту. Она будет ездить с Сидровым прессом осенью, как ездил когда-то Уинтерборн. У нее хватит силы сноровки, да еще с таким помощником, как Кридл, «Но ведь есть женщина, более близкая ему», — заметил Фейспирс, имея в виду Грейс. «Она жила под одной крышей с ним и была рядом, когда он умирал». Тогда Марти, подозревая, что Фейспирс, бывший в то время далеко от дома, не знает истинных обстоятельств, рассказала ему о великодушном поступке Джайлса, отдавшего Грейс свой дом, пожертвовав для нее здоровьем, а может быть и жизнью. Фиспирс, услышав рассказ Марти, чуть не позавидовал Джайлсу, рыцарскому благородству его характера. Многое бы он отдал теперь, чтобы заслужить прощение Грейс. Но какие бы надежды он не возлагал на будущее, сейчас, пока память об Уинтерборне свежа, нечего было и думать о прощении. Оставалось ждать. Время растопит лед ее сердце, и она взглянет на него, если не с любовью, то во всяком случае без гнева.